Часть 4. Глава 23. Бедные человечки. Рукой подать до отчаяния. Роберт Оппенгеймер. После возвращения в Лоса-Амос начались сплошные пирушки. Всегда оживлённый Ричард Фейнман сидел на крыше джипа и стучал в барабаны бонга. И только один человек, Боб Уилсон, сидел и дулся. писал потом Фейнман. "Чего ты дуешься?" спросил Фейнман. "Мы совершили нечто ужасное", ответил Уилсон. "Ты первый начал", напомнил Фейнман, потому что именно Уилсон переманил его в Лос-Аламос из Принстона. "Это ты нас в это втянул". Всё общее, кроме Уилсоновей эйфории, было предсказуемо. Каждый приехавший работать в Лос-Аламос имел для неё весомую причину. Все много работали, чтобы справиться с трудной задачей. Работа сама по себе приносила удовлетворение, а после поразительного результата, полученного в Ломогорде, все были охвачены волной заразительного восторга. Лековали даже люди с таким живым умом, как у Фейнмана. Потом он говорил об этом моменте: ты попросту перестаёшь думать, ни о чём не думаешь вообще. Боб Уилсон, похоже, был единственным, кто ещё задумывался в тот момент. Фейнман ошибался. Оппенгеймер тоже был задумчив. За несколько дней после испытания душевный настрой Оппи начал меняться. Все сотрудники Лос-Аломаса сбавили темп. Они понимали, после успеха Тринити штучка превратилась в настоящее оружие, а оружием распоряжались военные. Секретарша Оппенгеймера Энн Уилсон запомнила ряд встреч с офицерами сухопутных войск. Они выбирали цели. Оппенгеймер был знаком со списком японских городов, выбранных в качестве цели предстоящей бомбардировки, и это знание действовало на него отрезвляюще. В этот двухнедельный период Роберт был тих и задумчив, вспоминала Уилсон. Отчасти так, как знала о предстоящих событиях, отчасти потому, что понимал их значение. Через несколько дней после испытания Тринити Оппенгеймера задачил секретаршу грустным Если не сказать мрачным замечанием. Он совсем приуныл, говорила Уилсон. Вокруг не было ни одного человека, кто бы пребывал в таком же расположении духа. Роберт часто ходил на работу из дома через тех зону, я ходила из общежития медсестёр. На полпути мы нередко встречались. В то утро, попыхивая трубкой, он обранил: Эти бедные человечки, эти бедные человечки, имея в виду японцев. Оппе произнёс эти слова с ноткой беспомощности и мертвенной уверенности. Тем не менее всю неделю Оппенгеймер трудился не покладая рук, чтобы гарантированно взорвать бомбу над головой бедных человечков. Вечером 23 июля 1945 года он встретился с генералом Томасом Фарролом и его порученцем подполковником Джоном Моенахом. Двумя старшими офицерами которым поручили подготовку бомбардировочного рейда на Хиросиму с острова Тиниан. Ночь выдалась ясной, холодной и звёздной. Нервно расхаживая по кабинету и непрерывно куря, Оппенгеймер требовал точного соблюдения инструкций по доставке оружия к цели. Подполковник Моенахан, бывший газетчик, в 1946 году опубликовал яркий отчёт об этих вечерних бдениях.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 Если сбрасывать ночью, то только при свете луны, так лучше всего. Главное, чтобы не в дождь или туман. Нельзя, чтобы взрыв произошёл слишком высоко. Заданный показатель самый подходящий. Не набирайте слишком большую высоту, иначе цель мало пострадает. Созданные Оппенгеймером атомные бомбы было решено пустить в ход. В то же время он убеждал себя, что такое их применение не должно привести к послевоенной гонке вооружений с советами. Вскоре после испытания Тринити Роберт с облегчением узнал от Ванова Рабуша, что Временный комитет единогласно утвердил рекомендации без утайки информировать русских о бомбе и ее предстоящем применении против Японии. Ученый полагал, что в этот самый момент в Потсдаме Трумэн, Черчилль и Сталин ведут по этому вопросу откровенные дискуссии. Он пришел в ужас, узнав, о чем на самом деле говорила Большая Тройка. Вместо открытой искренней дискуссии о природе нового оружия, Трумэн холодно бронил загадочную фразу. 24 июля писал Трумэн в своих мемуарах: "Я мимоходом сказал Сталину, что у нас появилось новое оружие, невероятно разрушительные силы". Русский премьер не проявил особого интереса. Он всего лишь ответил, что рад это слышать и пожелал с пользой использовать его против японцев. Результат встречи сильно разочаровал Оппенгеймера. Историк Элис Кимбелл Смит потом писала, что в Потсдаме происходил настоящий фарс. 6 августа 1945 года ровно в 8.14 утра бомбардировщик Б-29 Энола Гэй, названный так в честь матери пилота Пола Тибета, сбросил на Хиросиму непроходившую испытание урановую бомбу пушечного типа. Джон Менн в это время находился в Вашингтоне, где охваченный тревогой ждал новостей. Open Gamer отправил его туда с единственной задачей сообщать о ходе бомбардировки. С пятичасовой задержкой самолёт вышел на связь, и Меннля наконец получил сообщение по телетайпу от капитана Парсонса, взрывника на борту Enola Gay. Видимый эффект сильнее, чем на испытаниях в Нью-Мексико. Когда Менли хотел позвонить Опенгеймеру в Лос-Аламос, Гров остановил его. Никто не должен распространять сведения об атомной бомбардировке, пока президент первым не объявит о ней. Разодосадованный Менли отправился на полуночную пешую прогулку по парку Луфайет напротив Белого дома. Рано утром на следующий день ему сказали, что Трумман выступит с заявлением в 11:00 утра. Когда президент начал зачитывать заявление по национальному радио, Мендль наконец смог позвонить шефу. Хотя они договорились пользоваться кодовыми словами, Опенгеймер немедленно выпалил: "Для чего я чёрт возьми отправил вас в Вашингтон?" В тот же день в 2 часа дня Опенгеймеру позвонил из Вашингтона генерал Гровс. Генерал был настроен празднично. "Я горжусь вами и вашими людьми", объявил он. «Все получилось как надо?» — спросил Оппи. «Говорят, грохот был еще тот». «Вы вполне довольны», — сообщил Оппи. «Передаю вам самые сердечные поздравления. Путь был долог». «Да, путь был долог, и сдается мне, что моим самым умным поступком был выбор директора Лос-Алома», — соответил Грофс. «Ну», — робко возразил Оппенгеймер, — «на этот счет, генерал Грофс, у меня есть сомнения. Вы же знаете, что я никогда их не разделял». Во второй половине дня новость объявили в Лос-Аламосе по местной системе оповещения. «Внимание, внимание! Одно из наших изделий было успешно сброшено на Японию». Фрэнк Оппенгеймер услышал новость, стоя в коридоре у дверей кабинета брата. Первым делом у него вырвалось, слава богу, не отказало. Прошло всего несколько секунд, и до него дошел весь ужас убийства массы людей. Рядовой Эд Доти описал сцену в письме родителям таким образом: Последние 24 часа выдались очень волнительными. Все взбудоражены до крайности. Я такого никогда прежде не видел. Люди выходили в коридоры, бродили кругами, как толпы на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Все искали радиоприёмник. Вечером в лекционный зал набилось много народу. Один из младших физиков, Сэм Коин, запомнил, как толпа криками и топотом призывала Опенгеймера выйти на сцену. Все ожидали, что он по привычке появится с бокового крыла. Однако Опенгеймер избрал более картинный выход через центр зала. На сцене он сцепил руки и, как боксёр-профессионал, победоносно потряс ими над головой. Коин запомнил его слова: Пока ещё рано судить о результатах, но я уверен, что японцам они пришлись не по вкусу. Толпа взорвалась радостными воплями и рёвом выразила одобрение, когда Оппел сказал, что гордится всеобщим успехом. По словам Коэна, он, Апенгеймер, жалел лишь о том, что бомбу не получилось сделать вовремя и сбросить на немцев. Эта реплика буквально сорвала крышу. Роберту как будто поручили играть роль, для которой он был совершенно непригоден. Учёный не генерала-завоевателя, но и он по-человечески не мог не ощутить волнения от успеха. Оппе, как сказочный герой, нашёл золотое кольцо и размахивал им над головой. К тому же, аудитория жаждала видеть его раскрасневшимся и ликующим. Радость длилась недолго. У тех, кто совсем недавно наблюдал вспышку и ударную волну взрыва в Воломогорде, новости тихоокеанского театра войны не вызвали ликования, как если бы испытание в Воломогорде исчерпало весь запас охов и ахов. Других новость только отрезвила. Дофиломорисон она дошла на базе в Тиняне, где он помогал готовить и загружать бомбу в Энолугей. В тот вечер Лос-Аламосские устроили попойку, вспоминал Моррисон. Шла война, мы держали военную победу, и у нас имелось полное право её отметить. Но я помню, как сидел на краешке полевой койки и думал о том, что происходило по ту сторону. Каким этот вечер был для Хиросимы. Впоследствии Элис Кимбл Смит настаивала, что в Лос-Аламосе определённо никто не ликовал по поводу Хиросимы. И тут же признавала, что несколько человек попытались организовать выпивку в мужском общежитии. Попытка закончилась памятным фиаско. Люди либо не приходили, либо спешили побыстрее уйти. Надо уточнить, что Смит пишет только об учёных, которые по сравнению с военными реагировали сдержанно. Доти писал домой Все кругом отмечают. В меня пригласили на три застолья, я успел только на одно. Сидели до 3:00 утра. Он писал: "Люди рады, очень рады. Мы слушали радио, плясали и снова слушали, смеялись, смеялись от каждого слова". Оппенгеймер пришёл на одно из торжеств, но уходя, заметил в кустах предельно расстроенного коллегу-физика. Его неудержимо рвало. Роберт понял: Настало время держать ответ. Роберто Уилсону новость о Хиросиме привела в ужас. Он всегда был против использования такого оружия и твёрдо надеялся, что до этого дела не дойдёт. В январе Опенгеймер убедил его продолжить работу, но с уговором, что бомбу всего лишь испытают. При этом он знал, что Опенгеймер участвовал в заседаниях временного комитета. Ум он Уилсон понимал, что он не в состоянии что-либо твёрдо обещать. Ведь решения принимали генералы, военный министр Стимпсон и в конечном счёте президент. И всё-таки он не мог избавиться от ощущения, что его предали. Когда бомбу взорвали над Японией без всякого обсуждения или мирной демонстрации, её мощь японцам, писал Уилсон в 1958 году: "Я почувствовал себя обманутым". Жена Уилсона Джейн услышала новость о Хиросиме в Сан-Франциско. Поспешив назад в Лос-Аламос, она встретила мужа поздравлениями и улыбками, но он, по ее словам, был «очень подавлен». Через три дня еще одна бомба разрушила Нагасаки. «Люди ходили и стучали в крышки от мусорных баков», — вспоминала Джейн. Муж к ним не присоединялся. Он был угрюм и опечален. Боб Уилсон вспоминал, что... чувствовал себя больным, до такой степени, что хотелось, знаете ли, блевать. Уилсон был не одинок. «С течением времени», — писала Элис Кимбл Смит, жена лос-аламосского металлурга Сирила Смита, «нарастало чувство омерзения, а с ним, даже для тех, кто верил в оправданность бомбардировки как способа побыстрее закончить войну, пронзительное личное осязание зла». После Хиросимы многие на плоскогорье были охвачены сиюминутным радостным порывом. Однако после бомбёжки на Гасаки, по наблюдениям Шарлотты Сербер, лабораторию охватило почти физически ощутимое уныние. Вскоре прошел слух, что Оппе назвал атомную бомбу настолько ужасным оружием, что новых войн больше не будет. А свидетель ФБР 9 августа сообщил, что Оппе превратился в сплошной комок нервов. 8 августа 1945 года, как было обещано Сталином на Ялтинской конференции Рузвельту и на Потсдамской Трумэну, Советский Союз объявил войну Японии. У воинственно настроенных советников императора, утверждавших, что Советский Союз можно убедить помочь Японии выторговать более мягкие условия, чем те, что вытекали в Казахстане, из американской доктрины безоговорочной капитуляции это событие выбило почву из-под ног. Двумя днями позже, через сутки после разрушения Нагасаки плутониевой бомбой, японское правительство направило предложение о капитуляции с единственным условием гарантии сохранности императорского статуса. На следующий день союзники согласились внести в акт безоговорочной капитуляции поправку Власть императора будет подчинена верховному командованию союзных держав. 14 августа радио Токио объявило о принятии правительством этой поправки и о согласии капитулировать. Война закончилась. Прошло всего несколько недель, и журналисты с историками принялись спорить, можно ли было окончить её на тех же условиях и в те же сроки, но без бомбёжек. На следующие выходные после бомбардировки Нагасаки в Лос-Аламос приехал Эрнес Лоуренс. Он застал Опенгеймера уставшим, мрачным и погружённым в раздумья о случившемся. Старые друзья заспорили о бомбе. После напоминания, что именно Лоуренс предлагал ограничиться одной лишь демонстрацией и что предложение заблокировал Оппе, последний съязвил, что Лоуренс угождает одним только богатым и сильным. Лоуренс попытался успокоить друга доводом, что из-за ужасной природы бомбы ее никогда больше не используют. Отнюдь не убежденный Оппенгеймер весь остаток выходных провел за составлением доклада научно-исследовательской группы военному министру Стимсону. Вывод звучал пессимистично. По нашему твердому убеждению, невозможно найти такие военные меры противодействия, которые бы эффективно предотвратили доставку атомного оружия. В будущем эти устройства, и без того крайне разрушительные, станут только мощнее и смертоноснее. После победы Америки прошло всего 3 дня, а Оппенгеймер уже говорил Стимсону и президенту, что у страны нет защиты от нового оружия. Мы не только не способны наметить программу, которая обеспечила бы для страны гегемонию в области атомного оружия, на десятилетия вперёд мы одинаково не способны сделать так, чтобы такая гегемония, даже в случае её достижения, оградила нас от жесточайших разрушений. Мы считаем, что безопасность страны, в отличие от её способности к нанесению ущерба силам противника, не может полностью или даже главным образом полагаться на научно-технические достижения. Она может основываться только на полном преодолении опасности войны в будущем. На следующей неделе Опенгеймер лично доставил письмо в Вашингтон, где встретился с Ван Иваром Бушем и порученцем военного министра Джорджем Харрисоном. «Момент был выбран неудачно», — писал Роберт Лоуренсу в конце августа. «Слишком рано для полной очевидности». Он пытался объяснить бесплодность дальнейших работ по проекту атомной бомбы. намекал, что бомбу следовало объявить вне закона, как поступили с отравляющими газами после Первой мировой войны. Однако он не встретил понимания у тех, с кем встречался в Вашингтоне. После бесед у меня сложилось чёткое впечатление, что дела в Потсдаме пошли хуже некуда, и русских не удалось заинтересовать вопросами сотрудничества или контроля. По большому счёту он вообще сомневался, что в этом направлении предпринимались какие-либо усилия. Перед отъездом из Вашингтона Роберт мрачно заметил, что президент ввёл запрет на разглашение любых сведений об атомной бомбе. А госсекретарь Бирнс, прочитав письмо, адресованное Труммону, объявил, что в сложившейся международной обстановке не остаётся иной альтернативы, кроме как на всех парах продвигать вперёд программу Мэо Манхэттенского инженерного округа. Оппи вернулся в Нью-Мексико ещё более подавленным, чем прежде. Через несколько дней Роберт и Кицу ехали в Перра-Клиенте, свой бревенчатый дом поблизости от Лос-Пиньос, где целую неделю пытались разобраться в последствиях двух последних невероятно напряжённых лет. За последние 3 года они впервые смогли побыть наедине. Роберт воспользовался возможностью, чтобы разобрать личную переписку и ответить на письма старых друзей, многие из которых лишь недавно узнали из газет о том, чем он занимался во время войны. Он написал бывшему учителю Герберту Смиту. Поверьте мне, это начинание не обошлось без дурных предчувствий, они давят на нас сегодня тяжким грузом. От будущего, так много обещавшего, теперь рукой подать до отчаяния. В аналогичном ключе было выдержано письмо бывшему соседу по комнате в Гарварде Фредерико Бернхейму. Мы сейчас на ранчо в серьёзном, но не очень оптимистичном поиске душевного равновесия. Похоже, нас ожидает много головной боли. 7 августа короткое письмо с поздравлениями прислал Хокан Шевалье. Дорогой Опье, ты на сегодняшний день, пожалуй, самый знаменитый в мире человек. Оппи ответил 27 августа на трех страницах. Шевалья отозвался о его письме, как о написанном «с нежностью и всегда существовавшей между нами неформальной близостью». Относительно бомбы Оппи писал «Эту штуку нужно было сделать, Хокон. Ее требовалось открыто передать на благо общества в тот момент, когда люди по всему миру, как никогда прежде, жаждали мира». И как никогда прежде были привержены технологии как образу жизни, разуму и пониманию того, что человек по своей натуре не одинокий остров. Приводя оправдания в свою защиту, он всё равно чувствовал себя неуютно. Обстоятельства тяжелы и не предвещают ничего хорошего. Они намного сложнее, чем были бы имеемы силы сделать мир таким, каким мы его себе представляем. Оппенгеймер давно решил уйти с поста директора по науке. К концу августа он получил приглашения на работу в Гарвард, Принстон и Колумбийский университет. Но внутренний голос призывал его вернуться в Калифорнию. У меня есть чувство принадлежности к этому месту, и от него я, видно, уже никогда не избавлюсь, писал он своему другу Джеймсу Коннонту, ректору Гарвардского университета. Старые друзья по Калтеху Дик Толман и Чарли Лауритсон уговаривали его вернуться на полную ставку в Пасадену. Поразительно, но формальное предложение и место в Калтехе задержали ввиду возражений ректора университета Роберта Милекена. «Опенгеймер», — написал он Толману, — «плохой преподаватель. Его прежние достижения в теоретической физике, вероятно, уже в прошлом. Кроме того, на факультете в Калтехе, пожалуй, и без него хватает евреев». Однако толмы на другие уговорили Меликена передумать, и предложение места было передано Опенгеймеру 31 августа. К этому времени Опенгеймера пригласили вернуться в Беркли, где он действительно чувствовал себя как дома. Он всё ещё медлил. Оппе сказал Лоуренсу, что не ладит с ректором Робертом Спраулом и проректором Манродойчем. Вдобавок ко всему, Отношения Роберта с заведующим кафедрой физики Раймондом Бирджем были до того натянуты, что Оппе признался Лоуренсу в желании, чтобы Бирджа заменили кем-то другим. Лоуренс, недовольный проявлением заносчивости и высокомерия, осадил Оппе, предложив в таком случае самому не возвращаться в Беркли. Папенгеймер отправил Лоуренсу письмо с разъяснениями, Я испытываю смешанные, грустные чувства по поводу нашей беседы о Беркли. Опен напомнил старому другу, что всегда был большим аутсайдером, чем он. И эта часть моего характера не изменится, потому что я её не стыжусь. Он ещё не решил, как поступить, однако очень сильная и очень негативная реакция Лоренса его насторожила. В то время как фирменная марка Open Gamer приобретала мировую известность. Человек, назвавший себя аутсайдером, погружался в депрессию. Когда пара вернулась в Лос-Аламос, Китти рассказала подруге Джин Бечер: "Ты не представляешь, какой это был для меня ужас. Роберт совершенно потерян". Бечер эмоциональное состояние Китти напугало. Её пугала ужасная реакция Роберта. Чудовищность произошедшего в Хиросиме и Нагасаки сильно отразилось на Роберте. «Китти редко делилась своими переживаниями», вспоминал Бэтчер, а тут сказала, что не знает, как это выдержит. Роберт делился душевными терзаниями и с другими. Одноклассница Оппи по школе этической культуры Джейн Дидишем вскоре после окончания войны получила от него письмо, концовка которого, по ее словам, «всё, Очень ясно и очень удручающе показывало, насколько онр разочарован и огорчён. Такая же психологическая реакция наблюдалась на холме и у многих других, особенно после возвращения в октябре из Хиросимы и Нагасаки с первой группой научных наблюдателей Боба Сербера и Фило Морисона. Буквально каждый человек, находившийся на улице на расстоянии от полутора километров от центра взрыва, получил серьёзные ожоги, сообщил Моррисон. Жар от яркой вспышки подействовал внезапно и причудливо. Они, японцы, рассказывали нам, что на людях одетых в полосатую одежду, кожа сгорела полосами. Многие считали, что им повезло, когда они выбрались из развалин своих домов лишь с лёгкими ранениями. Но эти люди всё равно умерли. Они умирали через несколько дней или недель от лучей, похожих на излучение радия, в большом количестве образовавшихся в момент взрыва. Сербер обратил внимание, что в Нагасаки все телеграфные столбы обуглились со стороны, обращённой к взрыву. Такая картина наблюдалась на расстоянии до 3 км от эпицентра. Я видел лошадь на пастбище, рассказывал Сербер, Одна сторона у нее была бы сжена, другая — совершенно нормально. Когда Сербер необдуманно брякнул, что лошадь продолжала пастись с довольным видом, Оппенгеймер отчитал меня за то, что я пытаюсь создать впечатление, будто бомба — не опасное оружие. Моррисон представил официальный отчет о наблюдениях в Лос-Аламосе и в сжатом виде выступил с ним на местном радио Альбукерке. «Мы облетели Хиросиму на низкой высоте», и не поверили своим глазам. Внизу, там, где был город, расстилалась ровная плоская равнина, опалённая до красноты. А ведь над городом летали не сотни самолётов, и не всю ночь. Прилетел всего один бомбардировщик с единственной бомбой, превратившей 300.000-ный город в пылающий костёр за мгновение, за которое выпущенная из винтовки пуля долетит до его окраины. Такого ещё не было. Мисс Эдит Ворнер услышала новость о бомбёжке Хиросимы от Китти, приехавшей за свежими овощами. Многое прояснилось, заметила потом Ворнер. Желание приехать в дом у моста Отави и исповедоваться, добрейшей мисс Ворнер, ощутили многие физики. Моррисон тоже написал ей о своей надежде, что люди у май доброй воли суммеют понять и разделить с нами ощущение кризиса. Приложив руку к созданию оружия, Моррисон и многие учёные единомышленники считали, что теперь не остаётся ничего нового, кроме как ввести международный контроль на всё связанное с атомом. Учёные понимают, одобрительно писала мисс Ворнер в рождественском письме 1945 года, что они не могут вернуться в лаборатории, оставив атомную энергию в руках вооружённых сил и государственных деятелей. Оппенгеймер чувствовал, что, в принципе, Манхэттенский проект принёс именно тот результат, какой с опаской предсказывал Раби. Создал оружие массового поражения, кульминацию трёх веков физических исследований. В итоге, как считал Роберт, проект обеднил физику, причём не только в метафизическом смысле, Скорее Пенгеймер стал умолять о научное значение проекта. Мы получили дерево со множеством плодов, говорил он в выступлении перед Сенатским комитетом в конце 1945 года. Хорошенько его тряхнули, и на землю упали радиолокация и атомные бомбы. Весь дух военного времени свёлся к нистовой и безжалостной эксплуатации уже известного Война оказала заметное влияние на физические исследования, сказал он. Она их практически остановила. Скорее он уверовал, что во время войны стал свидетелем более полного прекращения профессиональной деятельности в области физики, даже в сфере обучения, чем в любой другой стране. С другой стороны, война привлекла к науке всёобщее внимание. Как потом писал Виктор Вайскопф, война посредством самых жестоких аргументов наглядно показала, что наука имеет самое непосредственное и прямое значение для каждого человека. Это изменило природу физики. После обеда в пятницу 21 сентября 1945 года Оппенгеймер приехал попрощаться с Генри Стимсоном. Это был последний день пребывания Стимсона в должности военного министра и одновременно 78-я годовщина его рождения. Уэнгенгеймер знал, что Стимсону предстояло в тот же день выступить с прощальной речью в Белом доме, в которой военный министр с большим, как считал Уэнгенгеймер, опозданием намеревался поддержать открытый подход к Атому. Согласно записи в дневнике Стимсона, он собирался напрямую заявить президенту Труммону, что мы должны безотлагательно предложить России возможность поделиться на взаимной основе сведениями о бомбе. Роберт искренне любил старика и доверял ему. Оппенгеймеру было жаль видеть, что Стимсон уходит на покой в критический момент дебатов об отношении к атомной бомбе в послевоенную эпоху. Во время визита Оппенгеймер последний раз ознакомил военного министра с некоторыми техническими аспектами После чего Стимсон попросил пойти с ним в Пентагоновскую парикмахерскую, где он хотел подстричь свои поредевшие седые волосы. Когда пришло время прощаться, Стимсон поднялся из парикмахерского кресла, пожал Опенгеймеру руку и сказал: "Теперь дело в ваших руках".